Глава шестнадцатая. Мальчик. Ему лет шесть, как и мне. Я вижу свои руки, крошечные, с коротенькими пухлыми пальчиками. На мне ярко-красное платье с белой лентой на поясе. И гольфы. Белые, длинные. Подтягиваю их. Выходит, как-то неуклюже и забавно. На правой ноге гольф сидит выше, чем на левой. Но мне нравится. Мы смеемся. «Будешь конфетку?» Мальчишка разжимает ладонь. В ней лежит полурастаявшая, мягкая шоколадная конфета. Он очень хочет, чтобы я ее взяла. Слышу это по надежде, затаенной в его голосе. Вижу потому, как нетерпеливо бьет он ножкой в смешном кожаном башмачке по асфальту. Давай! касаясь его ладони. Конфета теперь меня. Довольно улыбаясь, и по девичьи кокетливо отвожу взгляд. Он ждет. Чего? Догадываюсь быстро. Думает, когда я с ним поделюсь. Но мне не жалко, даже наоборот. Какое-то особое удовольствие распирает мою грудь. Когда я разворачиваю сладость, отламываю большой кусок и вижу, как он его хватает и сразу сует урод. Мальчик очень хотел конфету, но все равно сначала дал ее мне. А я поделилась с ним. Мы счастливы. Я слышу наш звонкий смех. Мы бежим. Сворачиваем с дороги и продираемся сквозь кустарник, пока не выбегаем к тропинке которая ведет вниз по склону. Мальчик держит меня за руку, чтобы я не упала. Спускаться трудно, и мне не хочется оступиться, чтобы случайно не зацепиться за что-нибудь и не испортить платье. Ведь тогда мама непременно станет ругаться. Поднимаю взгляд к небу и вижу, как солнце вспышками пробирается сквозь ветви деревьев, бросая на нас свой свет, словно раскаленные капли. В подлеске шумит ветер. Будто десятки дверей со скрипом открываются, и закрываются одновременно. «Давай!» Мальчишка останавливается и протягивает ко мне ручанки. «Прыгай!» Понимаю, что он зовет меня по имени. Сильюс услышать, но никак не получается. Все заглушает музыка, как в фильме ужасов. Та самая, что постоянно слышится мне везде. Кто-то играет на рояле знакомую мелодию. Мальчик кричит, зовет меня, уговаривает. Я стою, замешкавшись. И хочу послушаться, но духу все равно не хватает. Мой сон разваливается на части, затягиваемый странной мелодией в черную воронку сознания. Тогда я протягиваю к нему руки. И он делает то же самое. Но не шагает. Между нами неглубокий ручей. Я снова поднимаю глаза на мальчишку и пытаюсь рассмотреть, но его лицо расплывается. Перед моим взором остается только щупленькая фигурка сорванца. Тонкие ножки в широких шортиках на лямках. Выцветшая футболка и протянутые ко мне руки. Я знаю, что очень-очень его люблю. Я так сильно хочу к нему. Нам хорошо вместе. Ему можно рассказать все, о чем мечтаешь. И только он знает про коллекцию цветных пуговиц, которую я стащила у мамы и зарыла в секретном месте. Это теперь наш общий секрет. Селюсь вспомнить, как его зовут. Открываю рот, но вместо звуков выходит что-то нечленораздельное. Вслушиваюсь в его голос. Он зовет меня по имени. Снова и снова. Но слоги распадаются на отдельные гласные и разлетаются эхом. «Аха! Аха!» И снова чертова музыка. Она везде пропиливает ходы в моей голове. Звенит колоколом. Бьет набатом в виски. Оглушает. Я падаю на колени и пытаюсь в последний раз оглядеться. И вижу водопад. Тот самый. Потоки воды, сбегающие по горной породе и окруженные зеленой порослью. На секунду всплеск заглушает адскую мелодию, но это лишь короткий миг перед тем, как она поглотит меня. Мальчишку и весь мир. Я задыхаюсь, сдрагиваю и вдруг резко просыпаюсь. Хватаю ртом воздух и оглядываюсь по сторонам. Та же комната, кресло, на коленях лежит телефон. Я просто заснула. Откидываю одеяло и встаю. Обнаруживаю, что тело покрыто липким потом. Ожесточённо тру виски, пытаясь восстановить памяти детали сна. Из досады толкаю кресло, которое заваливается на бок. Это не видение, и не мои фантазии, а что-то еще. Только что? Доброе утро! сказала, войдя в кухню. Подняла голову и несмело посмотрела на маму. Доброе утро, Эмили. По ее голосу понятно, что она до сих пор осуждает меня. Мать бросила на меня короткий взгляд и вернулась к нарезанию томатов. Ты. Я подошла к ней и уткнулась носом в плечо. Ты прости меня, ладно? Не знаю, что вчера нашло на меня. Разговаривала с тобой грубо, еще и дверью хлопнула. «Прощаю», — вздохнула она. И я почувствовала, как ее губы прикоснулись к моему лбу. «Не злись, хорошо?» «Я не злюсь. Ты без настроения. Твой отец вчера ушел». Я отстранилась и посмотрела ей в глаза. Они были красными и припухшими от слез. «Что?» — переспросила я. «Да, это окончательно». Ох, я тяжело отпустилась на стол. Нож в ее руке продолжал отбивать стройный ритм ударяясь разделочную доску. Он не попрощался. Мать сглотнула и пожала плечами. «Отец ждал тебя вчера, чтобы объясниться, но потом мы с ним снова поругались». Она отвела глаза и шмыгнула носом. «Прости, не нужно мне было этого делать». «Как-то завелась, и остановиться уже не получилось». Тогда он собрал чемодан и ушел. «Прости, дочь». Я встала, подошла к ней и обняла одной рукой. Нож завис над доской и медленно отпустился. Разрез автомат пополам. «Тебе больно, я понимаю», — сказала я, сжав зубы. «Не дала вам попрощаться нормально». «Ну, мы ведь в одном городе живем. «Куда он съехал?» «К своей». Слова застряли у нее в горле. Послышался тяжелый вздох. «Ясно», — произнесла я и ощутила неприятный укол ревности. Погладила мать по плечу и спросила. «Себе помочь?» Она отложила нож, отпустилась на стол и с запястьем утерла подступающие глазам слёзы. «Как ты себя чувствуешь?» Я продолжила за нее шинковать овощи. С каждым днем все лучше и лучше. Бросила томаты в миску и принялась за зелень. Во вторник назначен прием у доктора. Посмотрим, что скажут. Кстати, что? Мама вся обратилась вслух. Насчет моего сердца. Ты вроде сказала, что хорошо себя чувствуешь. Да, но... Есть какие-то проблемы? Я заметила, как она в ужасе уставилась на меня. Поэтому поспешила ее успокоить. Нет. Мне вдруг стало интересно. Кому могло принадлежать мое сердце раньше? Какой-то человек умер, подарив мне шанс на новую жизнь. Кто он? Парень, девушка, молодой мужчина. Я худощавая и невысокая, и вряд ли... Наверное, все-таки девчонка. Ближе по параметрам. Мне казалось, ты не хотела ничего знать. Да, а сейчас раздумываю. Мама снова с трудом подбирала слова. Я... Когда я молилась, чтобы тебе досталось сердце... Мне было неловко, что я желаю чьей-то смерти. А после операции меня охватило острое желание связаться с родственниками донора, чтобы выразить свое глубочайшее признание за то, что благодаря их исключительной щедрости моя единственная дочь осталась жива. Но теперь мне как-то не по себе, Эмили. Столько всяких историй. Ты о чем? Когда семья донора вдруг начинала вымогать средства, Видя, что реципиент пошел на поправку, встал на ноги, работает, получает хорошие деньги. Про такое совсем недавно рассказывали на ток-шоу. Мужчина, получивший почку, стал жертвой вымогательств со стороны отца-донора. Отъявленного негодяя и наркомана. Сначала ему давили на чувство вины, а затем и вовсе стали открыто угрожать. «Ого!» — произнесла я и ненадолго замолчала. Собралась с мыслями и, видя, что мама погрустнела, старалась улыбнуться. Думаю, такая напасть должна обойти меня стороной. Не знаю, готова ли я встретиться с семьей донора, хочу ли вообще, но... Ощущаю растущее любопытство. Мне интересно, чем жило сердце до меня, каким оно было. А это важно? В глазах мамы проскользнуло беспокойство. Не знаю, — ответила честно. Я слышала много ерунды о том, как человек меняется после пересадки, как принимает характер, определенные черты донора и вкусовые привычки. «Ничего такого я не ощущаю, но оно... новое сердце будто говорит со мной». Мать снисходительно улыбнулась и склонила голову на бок. «Ты ведь говоришь образно, да?» На долю секунды мне вдруг захотелось признаться ей в том, что меня мучают странные сны, но я быстро передумала. Сначала мне казалось правильным отвергать мысли о том, что чужой орган может нести в себе информацию о прежнем владельце. А теперь, если так и есть на самом деле, то я готова все принять». Это помогло бы мне подружиться с сердцем, которое мне пересадили. Мне очень не хотелось бы его потерять. Мать встала, приложила ладони к моим щекам и внимательно на меня взглянула. «Я уж и решила, что у тебя жар». Она поцеловала меня в лоб и отстранилась. «Конечно, говори со своим сердечком. Наверняка так ваш союз станет крепче». «Но я в прямом смысле. Ты всегда была маленькой выдумщицей Эмили. В ее взгляде столько ласки и сопереживания». Но ни капли желания услышать меня и понять то, о чем я пытаюсь сказать. Что нужно сделать, чтобы узнать про донора? Она отошла к раковине и включила воду. Надо обратиться в донорскую программу. Угу. Если решусь, так и сделаю.